иду нечезанной, головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлистную осень не нравится в бочонках обещать. не нравится, когда камень брани летят в меня, как рад рыкающих разы. Я бы как же жму тогда руками моих волос, очнувшись. Так хорошо тогда мне вспоминать хороший пруд и хлипы вон чтобы где у меня живут отец и мать, которым наплевать на. Мои стихи, которым мзорых я, как поле и как ночь, как дождик, что весной, рыхняет зеленя. Они бы силами пришли вас это колоть, на каждый крик ваш, рожаный, менял.